Глава восьмая Каин очнулся в полной темноте. Постепенно глаза начали привыкать к ней, и он понял, что находится в огромном зале. Каин попробовал пошевелить рукой и с радостью понял, что оцепенение исчезло. Он поднялся и, поморщившись, потрогал затылок. Голова раскалывалась, но несколько успокаивающих заклинаний облегчили боль. Каин вспомнил, что произошло с ними. Мелисса подставила его из Санну, отправив на какой-то полигон. «Кстати, а где же Сана?» Каин произнес заклинание, и перед ним появился небольшой шар ослепительно белого света. В нескольких шагах от себя он увидел сану. Девушка лежала с закрытыми глазами. Он опустился перед ней на колени и, положив руку на лоб, стал подпитывать ее энергией. Щеки девушки порозовели. Она медленно открыла глаза. В них маг увидел испуг, который почти сразу сменился злостью. «Где мы?» «Ты помнишь, Мелиса говорила про какой-то полигон?» «Полигон...» — сморщилась Санна. «Я кое-что знаю о нем». «Что?» «Мой отец и я много путешествовали», — начала рассказ Сана. «И слышали много разных историй. Полигон — это место, где маги Компта испытывают новые заклинания». Аналог лаборатории Арткоса. Как и там, здесь в основном применяются заклинания трансформации. Обычных существ путем скрещивания превращают в монстров. Только мы, например, не применяем магию на людях или иных расах, а вот компт такой щепетильностью не страдает. В общем, если говорить откровенно, наши дела плохи. Выбраться отсюда с помощью портала невозможно. Здесь блокируются все транспортные заклинания. Но должен же быть какой-то выход. Каин почувствовал, как его начинает охватывать паника. Есть. Немного подумав, подтвердила Сана. Здесь обязательно должен быть выход в лаборатории. А из них, я думаю, можно выбраться наверх. Только вот как мы найдем этот выход? Хотя подожди. Я где-то слышала, что мои лаборатории в Арткосе сильно уменьшенная копия местного полигона. Если это так, то у нас появляется шанс. Сана что-то сбивчиво забормотала, и Каин почувствовал, как изменяется магическое поле вокруг его спутницы. Но вот она закончила и с довольным видом посмотрела на него. «Нам туда!» Она махнула куда-то влево. «Ты уверена?» – переспросил Каин и в ответ удостоился презрительного взгляда. «Все-все, молчу!» – поспешил исправиться он. Они двинулись вперед. Шар, несмотря на свою яркость, освещал дорогу лишь на 10 шагов. Вскоре тишина сменилась громким, многоголосым гомоном, в котором смешивались стоны, плач, рев и крики, напоминавшие человеческие. Каин чувствовал себя неудобно. Темнота была враждебной к двум непрошенным гостям. Казалось, в любой момент из нее может появиться какое-нибудь чудовище и напасть на них. Зловещие звуки все приближались. Сана прижалась к Каину, и они, объединив свои усилия, окружили себя одной защитной сферой, ставшей в результате такого слияния более мощной. Каин подготовил все заклинания, которые только мог вспомнить. Сана сделала то же самое. Они прошли уже довольно приличное расстояние, по словам Саны, почти половину пути, когда появились враги. Из мрака выскочили три огромные собаки с бычьими головами, увенчанными длинными рогами. Взревев, они бросились на путников. Каин поспешно махнул рукой. Собаки взлетели в воздух и, переворачиваясь, смешно дрыгая ногами и испуганно рыча, полетели прочь. Но это было лишь начало. Через 10 минут на их пути выросли четыре могучих исполина, на мускулистых торсах которых красовались тигриные головы. В руках твари сжимали длинные мечи. Первых двух сжег Каин. С двумя другими разобралась Сана. Но враги все пребывали и пребывали. Каин успел вовремя преобразовать защитную сферу таким образом, чтобы она превратилась из защиты от магии в настоящую непреодолимую стену, не пропускающую живые существа. Атакующие сгрудились перед ней, яростно рубя прозрачные стены мечами и надеясь прорваться вовнутрь. Обороняющиеся не стали ждать. Они нанесли новый удар по врагам и те, охваченные огнем, скрылись в темноте. На их место заступили новые противники. У Кайна пошла кругом голова от лицезрения бесчисленного разнообразия уродливых тварей. Кого здесь только не было и какие только причудливые формы не принимали жертвы экспериментов Компта. Люди медленно продвигались вперед. И когда, по словам Саны, до выхода оставалось совсем немного, над полигоном пронесся мощный рев, от которого кровь стыла в жилах. Все нападавшие сразу исчезли в темноте и на некоторое время наступила тишина. «Что это?» – прошептал Каин, повернувшись к Сане. «Не знаю», – ответила та. В ее голосе сквозил страх. И вот тишину нарушили тяжелые шаги, от которых тряслась земля. Перед ошеломленными людьми появилось огромных размеров существо, уродливое, заросшее грязно-коричневой шерстью. На коротких толстых ногах покачивалось массивное тело. Чудовище было в три раза выше Каина. У него было три пары конечностей, внешне напоминавших человеческие руки, но только гораздо толще их. На перепончатых пальцах красовались угрожающего вида когти. Морда чудовища походила на пивной бочонок, по какому-то недоразумению, водруженной на могучее туловище. Широкая пасть была открыта, и Каин увидел два ряда острых зубов. Завершали впечатляющую картину два маленьких красноватых глаза, горевших ненавистью. Монстр остановился и, широко распахнув свою пасть, обдал зловонным дыханием Сану и Кайна, а затем они услышали его хриплый голос. «Жертвы! Добыча! Есть!» Понять еще что-то в его невнятном бормотании было трудно. «Его намерения и так написаны на морде», — невесело проговорил Каин. Чудовище, покачиваясь, направилось к своей законной, по его мнению, добыче. Сана и Каин, не сговариваясь, атаковали тварь, вложив в удар всю свою злость и силу. Ослепительный белый луч вонзился в брюхо монстра, но к ужасу Каина тот даже не почесался, продолжая наступать. «Что делать?» — крикнул Каин. «Ты же избранный!» «Придумай что-нибудь!» «Ну и избранный! Ну и что?» Пробормотал Каин, и вдруг ему пришла в голову неожиданная мысль. Переборов страх, он прошептал заклинание о левитации и взлетел вверх. Монстр захрипел и, притормозив, удивленно уставился на взлетевшего коротышку. А тот перелетел через голову противника и опустился сзади него. В руках Каина появился меч. Присев, он изо всех сил рубанул по ногам твари. И в следующую минуту оглох от мощного рева. Каин чудом успел отлететь, избежав яростной атаки ослепленного болью монстра. Тот развернулся и, рыча от боли, начал заваливаться на правый бок, не оставляя попыток схватить нахала, посмевшего его ранить. Но Каин уже перелетел через врага и опустился рядом с Анной, которая восхищенно смотрела на него. «Ничего не говори», – прошептал Каин. «Атакуем, целься в ноги». Огненное пламя из открытых ладоней мага и ведьмы, прошелестев по каменному полу, обхватило ноги чудовища, одна из которых сочилась зеленоватой кровью. Запахло паленым мясом. Монстр яростно заревел, еще больше заваливаясь назад и лишь чудом удерживаясь на ногах. «Бежим!» — крикнула Сана, и они со всех ног бросились вперед. Когда Каин уже начинал задыхаться, перед ними выросла железная решетка с прутьями толщиной в человеческую руку. Недолго думая, он ударил лучом холода, и железо покрылось белым инием. Очередной взмах рукой, и решетка лопнула словно стеклянная, осыпав Каина и Сану мелкими кусочками железа. Такая же участь дала еще две решетки, и беглецы очутились в хорошо освещенном коридоре. Только здесь они решили перевести дух. И тут, далеко за спиной, раздался отдаленный топот множества ног, который неумолимо приближался. — Ты знаешь, что мы сделали? — Сана со страхом посмотрела на Каина. — Мы выпустили тварей. Теперь их ничто не удерживает. — Ну и пусть, — буркнул Каин. До поверхности они вряд ли доберутся, а те, кто создает подобных уродов, достойны смерти. Бежим! И они побежали по коридорам мимо открытых дверей, за которыми были видны люди в белом, колдующими над какими-то разноцветными жидкостями в колбах. Мимо клеток, в которых бесновались изуродованные животные и люди. А то под за спиной все приближался. Но к огромному облегчению беглецов коридор закончился, упершись в овальный портал. Не задумываясь, Саня и Каин вбежали в него. Мы стояли перед дверями тронного зала Ордена Ведьм. Могучие воины, которых создали сами ведьмы для охраны помещений внутри Арткоса, стояли у ворот, не пуская никого. Мы прибыли в замок несколько часов назад. Нелейну сразу унесли ведьмы, которые, на мой взгляд, излишне подозрительно смотрели на нас. С ними ушла и Зельда, сказавшая, чтобы мы подходили через час в тронный зал. И вот теперь мы стояли перед его дверями. Но охранники нас не пускали. Я уже начал терять терпение. Только раньше его потерял Артем. «Тысячный раз вам говорю!» Втолковывал он стражником, похожим на каменные статуи и не обращавшим на него ровным счетом никакого внимания. «Мы прибыли с Нелейной и Зельдой. Зельда сказала, чтобы мы пришли в тронный зал. Что непонятно? Эй, я с кем разговариваю?» Один из стражников скосил глаза на назойливого человечка и пробасил. «Приказано никого не пускать!» «Кто отдал этот приказ?» «Был отдан приказ не пускать!» — тупо повторил стражник. «Ну блин, достали!» — Артем с возмущением повернулся ко мне. «Бардак что у магов, что у ведьм! Нет порядка нигде!» И тут, словно в ответ на его слова, двери распахнулись, и стражники расступились в стороны, пропуская нас. «Наконец-то!» – пробормотал Артем, и мы вошли в тронный зал. Первым, кого я увидел, была Мелиса. Она восседала на троне, а перед ним полукругом стояли ведьмы с жезлами на изготовку. За троном стоял Элорн с эльфами, которые тоже держали свои луки на готове. «Ничего себе!» – толкнул меня Артем. «Гостеприимно нас встречают!» Я не обратил внимания на его слова и твердым шагом направился к трону. В двадцати шагах от него остановился и поклонился Мелиссе. Так кивнула в ответ. «Вы кого-то боитесь?» Осведомился я у нее, показывая рукой на окруживший трон отряд. «Да!» — ответила Мелисса. «В ордене пахнет заговором и мятежом!» Пользуясь беспомощным состоянием спасенной Нелейны, ведьмы, которые когда-то были обличены властью и выполняли важные поручения ордена, предали его, вместо того, чтобы сплотиться в трудную минуту. — О ком идет речь? — спросил я. — Тебе известны эти имена — Зельда и Санна. — В чем же их вина? — продолжал я, одернув норовившего высказаться Артема. Зельда, пользуясь доверием Нелейны, обманула ее и, договорившись со злейшими врагами Ордена Хранителями, фактически передала ее в их руки. асана таким же образом сдала Мрану Каина, который сейчас уже мертв. — Каин мертв? Я остолбенел. Я даже не подозревал, как сильно привязался ко второму избранному. Известие о его смерти ошеломило меня. Правда, только на пару минут. Мне вспомнились слова Нелейны, что если умрет один избранный, другой это сразу почувствует. Я ничего не чувствовал. «Мертв!» — подтвердила еще раз милиса «Все это полная чушь!» — выкрикнул я, переводя дух. «Как?» — милиса гневно приподнялась с трона, ее отряд наставил на меня свои жезлы, а эльфы подняли луки. «Ты подвергаешь сомнению мои слова, мальчишка?» Я почувствовал, что меня душит гнев. Я вот-вот взорвусь. А тогда... Артем бросал на меня испуганные взгляды, но я ничего не замечал. Это Мелисса. Да она младше меня и ничего собой не представляет, если верить словам Зельды. К тому же, как ни странно, у меня не было ни капли страха, несмотря на внушительную охрану Метресы. Во-первых, хватит меня называть мальчишкой. Отчеканил я. Я? Избранный. Если это слово ничего не говорит вам, то помочь здесь я уже ничем не могу. Повторяю, я избранный, а потому оставляю за собой право говорить то, что хочу и где хочу. Нелейна была справедливой правительницей, чего нельзя сказать о вас, госпожа. Когда-то мы, я надеюсь, вы это помните, принесли пользу ордену и спасли от комп-то. «Теперь же вы, как я понял, пытайтесь похоронить все завоевания Ордена Ведьм. Вы отпустите Зельду и передадите мне Нелейну, иначе вам не поздоровится». После этой речи в зале наступила мертвая тишина. Все с изумлением смотрели на меня и со страхом на милису Та была бледной, и я видел, что она сдерживается из последних сил. «Убирайся отсюда, Нахал, и не появляйся в Орткосе никогда!» Не видать тебе ни Зельды, ни Нелейны, ни Саны, которая сгинула на полигоне. И если через мгновение ты будешь еще здесь, клянусь, ты до конца своих дней будешь прозебать в Харткоса вместе с мутантами и монстрами. Понял?» Голос ведьмы понизился до звенящего шепота. «Это все?» – спросил я. «Все. Отлично!» Выплюнув это слово, я дал волю своей ярости. Лучников смело порывом ураганного ветра, с силой бросив на стены, по которым они сползли вниз и затихли. Даже Элор не удержался на ногах и покатился по полу. Ведьм, окружавших трон, разбросало в разные стороны, и лишь Мелиса осталась сидеть на троне, которое окружила бледно-серая сфера. Лицо Верховной Ведьмы было непроницаемо, но, судя по всему, сдаваться она не собиралась. К тому моменту, когда последовал ответный удар, я успел окружить нас с Артемом защитной сферой. И сделал это, доложу я вам вовремя. Обрушившийся на нас шквал огня был настолько мощным, что я испугался за свою защиту. Если б я не подпитывал непрерывно сферу, от нас остался бы только прах. Вдобавок пришедшие в себя ведьмы обрушили на нас множество небольших белых шаров, вылетевших из их жезлов. Защита трещала, но держалась. И вдруг глаза мои стало застилать красной пеленой. Я почувствовал неудержимое желание убивать. Странное звериное желание убивать. «Убей! Убей! Убей!» Пульсировало в моем мозгу, и я не мог противиться овладевшей мной силе. Рот мой открылся сам собой и начал произносить слова, смысла которых я не понимал, но зато чувствовал силу, ужасающую силу, которую они высвобождали. Отстраненно я смотрел, как с визгом пытаются открыть двери тронного зала перепуганные ведьмы, как Мелисса дрожащими руками делает замысловатые пассы и как пятится назад Артем, с отчаянием глядя на меня. Пожалуй, лишь один Элорн стоял на месте и смотрел на меня с искренним восхищением. В следующую минуту я потерял сознание. Но беспамятство мое длилось лишь несколько секунд. Когда я вновь обрел способность видеть, мое сердце сжалось. Я не узнал тронного зала. Его стены были покрыты толстым слоем сажи. Мраморные плиты растрескались и полопались, и лишь трон не пострадал. В зале не было ни одного живого человека. Зато вдоль стен валялись обгорелые фрагменты тел. Я повернулся и чуть не заорал от радости. Передо мной стоял Артем. Лицо его было закопченным, но внешних повреждений на первый взгляд заметно не было. Но в глазах моего друга был ужас. Он, словно завороженный, смотрел на меня. — Эй, ты чего? — попытался улыбнуться я. «Не узнал?» «Не приближайся!» Выкрикнул вдруг Артем, и в его руке появился пистолет. И этот пистолет был направлен на меня. «Ты с ума сошел, что ли?» Растерянно пролепетал я. «Стой на месте! И то продырявлю!» «Это кто еще с ума сошел?» «Устроил крематорий здесь, а теперь удивляется?» «Да я ничего не помню», — проговорил я. «Кончай дурью, маяться!» «Не помнишь?» Артем с подозрением, глядя на меня, немного опустил пистолет. «Клянусь, какого?» Я, не сдержавшись от души, выругался. «Ладно!» Мой друг спрятал пистолет. «Ты что, сдурел?» Я все не мог успокоиться. «Мы же...» «Что мы же?» Хрипло выдохнул Артем. «Ты вдруг стал другим! Трудно было узнать тебя в...» «Ты хоть понял, что сделал?» «Не совсем», — признался я. «Расскажи». «Ха! Рассказать!» — покачал головой Артём. Все произошло очень быстро. Над твоей головой вырос столб красного пламени, а глаза вдруг загорелись багровым светом. Не дать не взять демон из фильмов ужасов. Затем ты поднял руку, просто поднял, и все вдруг залило расплавленной лавой». Меня до сих пор трясет, как вспомню. А ты как? Да вроде ничего. Додумался сзади встать почти вплотную к тебе. Это, наверное, и спасло меня. Потом помню кроваво-красную пылающую реку огня, сжигающую все на своем пути. Похоже, ты отправил на тот свет милису со всеми ее слугами. Но я не хотел. Мне самому эти слова показались смешными. Кому это сейчас интересно? Произнес Артём. «Ты все руководство Ордена выжег!» «Ну хватит, мне и так тошно!» «Тошно ему! А мне каково?» «Ладно, что дальше?» «Надо найти Зельду». «Я здесь!» Двери зала открылись, и вошла наша ведьма собственной персоной. Она оглядела в зал и изумленно уставилась на нас. «Что тут произошло?» Артем вкратце посвятил ее в курс дела, я же пока не мог толком ничего рассказать. Мысли цеплялись одна за другую и никак не получалось придать им стройность. Да и чувствовала себя скверно, и морально, и физически. «Ты сделал это!» – повернулась ко мне Зельда, прервав Артема, который уже почти закончил свой рассказ. Я виновата кивнул. «Что ты натворил?» – Зельда покачала головой. — Если об этом узнает император, я не представляю, что может случиться. — А он должен узнать? — встрял Артем. Если никто из нас не расскажет, то, может, и нет. Но у него везде есть свои шпионы. Допустим, я придумаю, как объяснить ведьмам произошедшее здесь, но надо убрать зал. Нам надо постараться сделать это как можно быстрее. А тебе, Олег, я вот что скажу. Твоя сила не знает пределов и границ. Ты должен контролировать себя, иначе в один прекрасный день ты уничтожишь всех вокруг. Да знаю. Я безнадежно махнул рукой. А как там Нелейна? — поинтересовался Артем. Вы провели свои опыты? Провели, — ответила Зельда. С Нелейной все очень сложно. На нее наложено заклятие. И заклятие настолько мощное, что я теряюсь в догадках, кто мог быть его создателем. Я не припомню магов в девяти мирах, способных наложить заклятие такой силы. Мран? Может быть, хотя я думаю, вряд ли нынешний глава компта настолько силен, чтобы наложить подобное заклинание Здесь что-то другое. Что же это за заклятие? Она находится под мощнейшим сонным заклинанием. Пока заклинатель не соизволит дать ей команду на пробуждение, она будет спать. Но не это самое страшное. Судя по всему, есть еще одно заклинание, поверх которого наложено сонное. Мы не смогли его как следует изучить, слишком мало времени. Но в общих чертах уже ясно, что оно из себя представляет. Это заклинание подчинения, и его вполне может наложить маг уровнем рана. Правда, не совсем понятно, как такое заклинание могли применить к нелени Она ведь тоже ведьма, притом могущественная ведьма. В общем, позволю себе предположить что кто-то сумел подчинить Нелейну своему контролю, а потом кто-то гораздо более сильный усыпил ее. «Нифига себе ситуация!» — вырвалась у Артема. «Что же делать? И я еще натворил здесь. Я сел на грязный пол и закрыл голову руками. На мои плечи легли руки Зельды. «Не отчаивайся!» — прошептала она. «Что случилось, то случилось. Значит, так было угодно судьбе». Надо отбросить сомнения и довести до конца начатое нами дело. Да, сегодня погибло много людей. Но от тебя зависит, чтобы эти жертвы не были напрасными. Держись, избранный.